Глава шестая Сначала вернулся звук. Хлопнуло где-то совсем рядом, а потом уже запахи, точнее вонь. Открыл глаза, проморгался. Вот она, результат жизнедеятельности представителя здешней фауны. За малым не угодил в него лицом, когда падал. Пора, однако, из этого во всех смыслах дерьма выбираться. Но сначала... Думай, голова, думай, без козырку куплю. Итак, где я? Валяюсь на животе в кустах. Сумка рядом, телефон, кнопочный, простенький с виду. Ценуется на марку отечественной сборки в левой руке. Я так и не успел спрятать его в карман. Понятно, что теперь. Самое время проверить состояние организма. Осторожно, пошевелил конечностями. Работают, значит, позвоночник не поврежден. Спасибо технарям, не забыть бы по возвращении выставиться. Бронежилет типа свитер, пули сдержал. Попробовал, опираясь на руки, приподняться и едва опять не отключился. Больно-то как! Закашлялся, сплюнул, вытер губы. Посмотрел на ладонь, кровь. А вот это уже не есть хорошо. Осторожно, преодолевая боль, нащупал клапан на кармане где-то на бедре справа расстегнул его, достал продолговатую коробочку, раскрыл, достал один из двух шприцев, сорвал зубами колпачок и прямо через брюки уколол себя в бедро. Раньше этим средством пользоваться не доводилось. Эскулапы в погонах уверяли, что через несколько минут последует прилив сил. Побегу, дескать, по дороге, как призовой стайер, или попрору через заросли, не хуже молодого оленя. И так целых два часа, ну, плюс-минус несколько минут. Правда, я после этого буду чувствовать себя совсем неважно. Хотя куда уже хуже. Сработало. Я поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял и принялся осматриваться. В нескольких шагах от меня вовсю горел микроавтобус. Тот хлопок, что я услыхал, был от взорвавшегося бензобака. Рядом валялось тело на животе. Голова повернута вправо. Юный боец с позвонным «Глок». Точно он. Кто-то щедро всадил у него три пули. Две в спину, а одну в шею. Обошел машину. Заглянул в салон. Там бушевало пламя. Еще одно обгорело тело. Обнаружилось на пассажирском сиденье. Вспомнил, кто там сидел. Прощай, толстый. Он же к. Мы не были друзьями или даже приятелями в последнее время. Это я виноват в той гибели, потому хотя бы, что командовал операцией, а значит, отвечал за все и за всех. Я достал телефон и набрал номер. Наконец-то! — проворчал Матео. — Ты где? — Ну, моста. Забери меня. В темпе вали туда Человек из города сообщил, что минут сорок назад в сторону границы выехали аж три полицейских машины. Как бы не по твою душу. «Где встречаемся?» «Направо, если стоять лицом к реке, мосту, идет грунтовая дорога. Видишь?» «Да. До деревни где-то семь километров. Часовня в полукилометре. Не доезжай ее. Там и буду ждать». «Понял». Я припустил по дороге, только не как призывы бегун, а инвалид на протезах. Вот и верь после этого медикам. К точке рандеву все равно добрался первым. От надо было еще пересекать реку по другому мосту и накручивать лишние километры. Меня же спасла любовь. Только успел преодолеть пару километров, как услыхал натужный, кашляющий и пукающий звук мотора. Спрятался в кустах. Рядом, буквально в нескольких шагах от меня, остановилось древнее транспортное средство, удивительно напоминавшее мотороллер. За рулем, ну совсем молодой, тощий паронишка, и поишина Матрона, чуть ли не вдвое старше его на заднем сиденье. Ко всему прочему, еще и замужняя. При свете луны блеснуло обручальное кольцо на пальце. Любовники вперед друг в дорожку страстным поцелуем сцепились, как борцы в стойке, и, не разжимая объятий, двинулись мимо меня в заросли, не забыв прихватить коврик из багажника. Я подождал, когда процесс пойдет вылез наружу, откатил шагов на сто из железного коня, запрыгнул, ну, в смысле, заполз в седло, повернул ключ зажигания и под аккомпанемент, несшихся на всю округу из зарослей, криков и стонов, покинул арену любви. Бросил мотороллер за несколько сот метров от часовни, оставшиеся расстояние преодолел пешком, устроился на камушке за часовней, попил воды из фляжки, Закурил и продолжил то, чем занимался с того момента, как очнулся. Нагружать голову мыслями о том, что все-таки произошло. Выводы делать было рано, а вопросы появились. И первый из них. Почему меня не добили? Не удивлюсь, если в Москве меня первым делом спросят именно об этом. Замурлыкал телефон в кармане. «Подъезжаю», — сообщил Матео, — «ты где?» Уже на месте. Быстро успел. Из-за поворота показался опель. Остановился, посигналил фарами. Я подошел, открыл дверцу и, кряхтя, опустился на заднее сиденье. Что с тобой? Потом обо мне. Что было на месте встречи? Подъехали на двух джипах, всего двенадцать бойцов. Пленного видел. Ни в одной из машин его не было. Может, в багажниках. Там было оружие, калаши. Ручной пулемет и даже пара мух. Никто и не собирался меняться. Вас просто хотели грохнуть и забрать деньги. А что у тебя? Группу уничтожили. Самому мне всадили две пули в спину. Обошлось. Спасибо бронежилету. Выглядишь хреново. Чувствую еще хуже. Наши действия? Нужно тихое место, где отлежаться и неболтливый врач. где не проблема. И еще не договорил. Из меня как будто воздух вышел. Отключился на полусловие.